Каждую неделю она отправляла по почте свою квартплату и небольшой отчет. Одна женщина ушла, пришлось взять на работу другую. Одна из машин нуждалась в ремонте, появлялся счет Герби Смита. Адрес, который дал ей Гарри, оказался бухгалтерской фирмой, и хотя она частенько вкладывала письмо для мистера Фрица, до сих пор ответа не было, и она сомневалась, что ее письма передают по назначению. Наверху поселились четыре семьи. Но Фло ничего не знала о своем собственном положении. «Наверное, фрицы-младшие играют со мной», — сказала она как-то Белл. «Внушают мне ложное чувство безопасности, что-то вроде этого. Вот приду домой однажды и увижу, что замки поменяли, а мебель выбросили на тротуар». Белл состроила одну из своих знаменитых гримас. «Не говори ерунду. Знаешь, тебе нужно на время уехать». Оставить все свои проблемы позади. Я тут подумала, а почему бы нам не поехать в отпуск? Одна женщина с моей работы летит на две недели в Испанию чартерным рейсом. Так, кажется, это называется. Очень дешево, и, она говорит, еще осталось несколько мест. Испания. Я ни разу не была за границей. Я тоже. С тех пор, как ушла из армии. Но это еще не причина, чтобы не поехать сейчас». Маленький бассейн сиял, как ослепительный сапфир в свете огромной янтарной луны, и черно-синее небо было усыпано сверкающими звездами. В нескольких шагах мерцали и мягко шелестели воды Средиземного моря, и на узкой полоске пляжа Коста-Бравы отчетливо выделялись парочки, сжимающие друг друга в жарких объятиях. Где-то гитарист наигрывал смутно знакомую мелодию, и люди все еще плескались в бассейне, хотя уже перевалило за полночь. Со стороны бара доносились голоса, смех, звон бокалов. На балконе их номера на втором этаже Фло в очередной раз наполнила свой бокал с сангрией и задумалась, можно ли будет купить это вино в Ливерпуле. Вино здесь оказалось таким дешевым, что они с Белой решили, что никогда не были бы трезвыми, если бы жили в Испании. Им повезло, номер достался отличный. Постояльцы на другой стороне здания видели только бесчисленные отели — загромоздившее все побережье. Кто-то открыл дверь рядом с бассейном, и ворвалась волна музыки. Пела группа The Flo. «Я вижу на миле». «На миле?» «И миле, и миле», — подпевала Фло, пока дверь не закрылась, и звуки гитары с пляжа снова прорвались к ним. Каждый вечер в танцзале, олд Time Dance», В степенном танце под звуки, когда улыбаются ирландские глаза или «Спокойной ночи, Эйлин», Фло с завистью думала о молодых в другом танцзале, которые бешено скакали под Дайр Стрейтс» или «Абба». Белл не удосужилась сообщить ей, что группа, с которой они путешествуют, состоит из одних пенсионеров. Фло пришла в ужас, когда поднялась на борт самолета и увидела, что салон заполнен людьми со слуховыми аппаратами и палочками и нет ни одной головы, не тронутой сединой. А хуже всего то, что в такой группе оказалось несколько свистунов, которые оглядывались на женщин с многозначительным присвистыванием. В этой компании две женщины в возрасте пятидесяти с лишним леток казались, должно быть, подростками. белл по-прежнему умудрялась выглядеть шикарно, хотя ее роскошные рыжие волосы стали теперь роскошными седыми волосами. Правда, седину скрывала краска. Оставалось еще пять дней отпуска, и Фло считала, что они отлично провели время. Днем бродили по Дельмар, восхищаясь пальмами и ослепительно голубым небом.